Восстание масс. Лёша Бешеный не обманывал. Из райкома и вправду пришла директива задержать студентов на уборке урожая и иных сельскохозяйственных работах до конца ноябрьских праздников. Директива была идиотская, заведомо неисполнимая и намеренно устрашающая, потому что по всему району, по всей области не успевали урожай собрать, а сверху требовали выполнять план. Семибратскому телеграмму на стол положили поздним вечером, с категорическим приказом держать ее содержание в тайне, но студентов соответствующим образом настроить. Комиссар прочитал, запер дверь и ни с кем в тот день не разговаривал, однако вид у него был озадаченный, а глаза лихие и решительные. Во всяком случае, именно так впоследствии об этом рассказывали. Вероятно, он опять пил, но этого ни подтвердить, ни опровергнуть никто не мог, поскольку выпивал комиссар грамотно и из вагончика командирского не выходил. На самом деле он и был, конечно, никакой не комиссар, а командир отряда. Но его так все привыкли называть, а настоящего комиссара, вернее, комиссаршу, милую и беспокойную женщину с кафедры русского языка для иностранцев, Семибратский еще в начале сентября отправил домой, якобы пожалев ее, но, как стало понятно, для того, чтобы она не помешала его злодейским замыслам. На утро он велел собрать весь личный состав на площадке, где вечерами народ обыкновенно отплясывал либо играл в футбол без правил, девчонки против мальчишек со связанными руками, и выступил с речью. Говорил комиссар недолго, но сверх жестко, напористо и очень эмоционально, обвинял студентов в том, что они окончательно разболтались и не хотят работать, объявил с завтрашнего дня чрезвычайное положение и подъем на час раньше обычного, отменил перекур и обеденный перерыв, привел в качестве примера анастасинскую бригаду, которая добилась в подобном режиме больших результатов, Однако кончилось всё неожиданно. Под конец рабочего дня в Анастасиино, где ни о какой райкомовской директиве, ни о речи Семибратского не слыхали и весь день обыкновенно работали, пришла поразительная весть. «Ребята, лагерь восстал!» «Что?» «На работу сегодня никто не вышел!» «Первокурсники всех взбаламутили и объявили забастовку!» «А Семибратскому выразили общее недоверие!» «Эти!» — присвистнул Рома Богач. «Вот эти телята!» которые водку без боя отдали, взбунтовались, не верю. А факт – требует, чтобы их немедленно отправили учиться и грозят подать в суд на факультет. Семибратского заперли в вагончике и никуда не выпускают. Сидели всей бригадой за столом, судили, редели, как быть. С одной стороны, своих надо было бы поддержать. А с другой, после той грандиозной попойки, они испытывали перед начальником что-то вроде чувства вины, запало шуметь ни у кого не было Да и красавчик-сыроед, который ещё недавно поносил последними словами картошку и прочие места для жизненных подвигов и обещал повсюду говорить правду и только правду, сидел с таким видом точно не чёртовы яблоки, проклятые старообрядцами не бесправный труд молодых интеллигентов на бескрайних полях родины, его больше не касались. «Ты чё это, хлопчик?» — поддел его богач. «Ты ж перш и маешь бигти по переду паровоза!» Малиновская, помнишь, что про Панурга рассказывала? разъяснил свою позицию сыроед. «Я готов отстаивать свои убеждения до костра исключительно. А эта история, поверьте мне, пахнет костром». «Вообще-то они правы», — проснулись как три головы полупридушенного дряхлого дракона-идеологи. «Формально мы не обязаны тут работать. Это дело сугубо добровольное. Нравится тебе картошку копать? Копай. Не нравится? Не копай. Ага, погляжу я на вас, как вы копать не будете». «Вы бы лучше, господа ревизионисты четырёх мастей, спасибо сказали, что нас не каждый год в совхоз засылают. Он в Средней Азии на хлопки вкалывают по три месяца, и школьники, и студенты на всех курсах. Да ещё всё отравлено там. И ничего. Но мы-то у себя», — возразил Богуч. «Так ведь и они у себя, душа моя», — усмехнулся сыроед. «Страна одна, советская, как сказал бы с гордостью наш общий знакомый. А возбухать начнёшь, выгонят за шеей». Права не имеют. Любой суд на вашу сторону встанет и вас восстановит. Идеологи были люди практичные и мыслили структурно. А структуралисты, напротив, с идеями все и с тревогами. Сессию не сдашь, отыграются на тебе. А бояться ничего не надо. Учитесь, и никто вам ничего не сделает. Да еще половина препов поддержит. А особенно на нашем гнилом факультете. Почему это на гнилом, запротестовал Бакренок? Он любил филфак беззаветно и никому, кроме себя, не позволял его критиковать. «Да потому что», — сказал сыроед с досадой. «Я вот все эти дни думал, мужики. Зачем они нас всё-таки сюда отправляют? Помощи от нас, по большому счёту, никакой. Ну сколько мы там собираем? Лёша бешеный прав, проедаем больше. Проще солдатиков или зэков послать. Смычка между городом и деревней — ерунда. Показать нам реальную, якобы, жизнь — теплее. Но не в этом дело». Сыроед ожидал, что кто-нибудь спросит его в чём, но никто ничего не спрашивал. А в том дело, чтобы каждый из нас, кто сюда приехал и мнит себя пупом земли, анекдоты рассказывает, частушки поет, Леню передразнивает, книжки не те читает и ходит с антисоветской рожей или делает старательный вид, что у него рожа советская, а сам грезит, как бы ему за границу поехать работать и рублей валютных привезти, а то они всего этого не видят и не знают. Так вот, чтобы каждый из нас понял, что в любой момент его могут услать, как Бродского замажай, и никто за тебя не вступится. Это форма угрозы. Это такое мягкое запугивание. Первое профилактическое предупреждение. И те, кто отказываются повиноваться... «Я вас, мужики, не понимаю», — перебил его Бакрёнок. «Кто нам мешает? Они нам угрожают, а мы им. Их мало, нас много. Смотрите, сколько сейчас по району таких отрядов, как наш. А по области, а по всей стране. Это же революционная классика». Восстанет один, его поддержит другой, третий, а там цепная реакция и целое движение пойдет от Кёника до Владика. Во Франции в 68 восьмом тоже все начиналось с ерунды, а кончилось баррикадами посреди Парижа. История мужики на наших глазах делается. Глаза у Бакрёнка затуманились, поплыли. Он мечтательный был парень, хоть и вредный, как все мечтатели и страдальцы. Париж, баррикады, студенческие волнения, латинский квартал, Марсельеза. «Вперёд, дети Родины!» «У нас тут Бородино рядом», — отрезал Данила. Бакренок удивлённо на него посмотрел. Причем тут Бородино? Разве что декабристов вспомнить?» «Значит, ты считаешь, Жен, что ситуация назрела?» Обрадовался сыроед, и глаза его даже не заблестели, а сыто залоснились. «А тезисы подготовил?» «Телеграмму Аббея Бану и Маше Даяну отстучал?» «Тётю Машу открывать магазин в 5.30 утра обязал?» «Какую тётю Машу растерялся отличник?» «Классику, мальчик. Читать надо не только по школьной программе», ответил сыроед назидательно и взял гитару. «Слышь, Богорок, а может, по поводу текущих событий удвоим сегодня дозу? А еще лучше утроим. А то я трезвый, скучный, малодушную компанию поддержать не могу. А вот как выпью, думаю, пора выступать. И вчера было не рано, и сегодня не поздно, и завтра в самый раз». Бодуэн задумчиво посмотрел на сыроеда. «Правильно вопрос ставишь». Но поступим мы ровным счётом наоборот. С этого часа и до особого распоряжения в здешних петушках и прилегающих к ним окрестностях вводится сухой закон. И постарайся уснуть в эту ночь, товарищ. А поэмка твоя — дрянь. Это ещё почему напрягся сыроед и заиграл с как герой Василия Шукшина в авторском исполнении. А потому что нефиг пьянство на Руси воспевать. И, кстати, про глагол «давлеть» — заметил Бодуэн с достоинством человека, проделавшего серьезную лингвистическую работу. — У венечки твоего там фразочка встречается на перегоне между Чухлинкой и Кусковым. — Всю жизнь давлеет надо мной этот кошмар. — Квот лицет йови? — Ты мне тут своей эрудированностью не давлей, — рассердился бригадир. — Перед языком все равны, и чем талантливее, тем равней. И либо Веня твой мудила грешный, русского языка не знает, Либо он новую форму, как классик типа «узаконил». Сыроед обиженно посмотрел на Бадуэна и ни слова не говоря ударил его головой в живот. «Я за венечку пасть порву». Когда разняли, а потом кое-как помирили дерущихся, было уже поздно. Над Анастасиным светили мирные звезды, ночь настала тихая, чуткая, и студенты разошлись такие же задумчивые, так ничего и не придумавшие. Однако перед самым сном включили би си И сквозь треск глушилок услыхали. В аэропорту Читы совершил жесткую посадку самолет Ту-154, следовавший по маршруту Барнаул-Чита-Хабаровск. Сведения о погибших уточняются. Нобелевская премия по литературе присуждена польскому поэту Чеславу Милушу. «Опять Евтуху не дали», — сказал сыроед с досадой. А ему-то за что удивился Данила. Да хотя бы за танки вступился Бадуэн, и все поднялись вслед за ним покурить, только один бакрёнок в комнате остался, потому что обещал своей еврейской маме без неё не курить и обещание своё пока что за исключением одного раза сдерживал. Меж тем голос диктора вильнул потом куда-то пропал в шорохе других новостей и снова прорезался чистотой и ясностью необыкновенной, точно из соседней комнаты передавал. По неподтверждённым данным, в Можайском районе Подмосковья объявили забастовку студенты филологического факультета МГУ имени Ломоносова. Студенты протестуют против принудительных работ в колхозах и совхозах СССР и требуют немедленной отмены цензуры. Бакрёнок ушам своим не поверил, решил, что ему это приснилось, ущипнул себя, а потом подпрыгнул и крикнул «Началось! Парни, началось!» Маленький, счастливый, раскрасневшийся, похожий на пионера в синих шортиках, которому всё-таки разрешили подарить букет цветов товарищу Кириленко, Он выбежал в коридор, а потом во двор и стал орать на весь спящий зеленый домик, на все дремотная Анастасьевна. Началось! Мужики! Девки! Ромка, Гришка, Ленка! Началось! Запад с нами! Только что передали. Ты дурак совсем? Или прикидываешься? Схватил его богач, который вражеское радио тоже втайне слушал, чтобы не отставать от стремнин идеологической борьбы и чувствовал себя при этом подростком, разглядывающим неприличные картинки. А вот это действительно пипец. Всем нам пипец. Сейчас сюда понаидет начальство, будут доискиваться до правых и виноватых, и мало никому не покажется. Это тебе не Семибратского нахер послать. Все на костер пойдем без исключений. Всех не повыгоняют. Мы заставим их на уступки пойти, говорил возбужденный Бакрёнок. Надо только четко сформулировать требования и создать штаб и гонцов по всем факультетам пустить. Листовки садимся писать. Надо, чтобы нас для начала по всему универу поддержали. И не терять ни минуты. Глазёнки у него засверкали, ручки, ножки задрожали, волосы растрепались, головка задёргалась, заплясала на худенькой шее. Дионисий в ужасе смотрел на Бокрёнка, и пухлые стукаческие губы испуганно прыгали в ответ. Молчи, молчи! Но Бокрёнка было не остановить. История КПСС, бляхас с мы им ее на практике провернем. Они еще пожалеют, что скармливали нам ее два года. Верхи не могут, низы не хотят, есть такая партия, главное в драку ввязаться. Весь мир за нас встанет и погубить не позволит. Мы свою солидарность здесь запустим, мы». Салет ухмыльнулся и хотел было еще какой-нибудь цитаты из венечки про верхи и низы щегольнуть, а не отошедший от драки с ним Бадуэн приблизился к Бакренку и резким ударом двинул мальцу в челюсть, в последний момент удар попридержав. — Ты чего? — спросил Бакрёнок обиженный и потер слегка забитую скулу. — И курдячит Бакрёнка. — В следующий раз врежу по-взрослому, чтобы все были на месте. — А ты куда, Шкет? — Мне надо, — пробормотал Дионисий. — Дома сиди, я сказал. — Ничего тебе сейчас не надо. Я один за всё отвечаю. Кого не хватает? — Не помилуй с Люськой. «Где они?» «Песни записывают», — хмыкнул сыроед и насмешливо посмотрел на мрачную Алену. «Значит, пойдешь за ними и приведешь». «Сейчас?» «Погоди-ка, Гриш, а может, и хорошо, что Павлушки нет, остановил бригадира Данила? Как бы он сгоряча тут не натворил делов. Боюсь я этих пассионариев. Пусть лучше погуляет. А если что, Люда его прикроет». «Нет», — сказал Бадуэн властно. «Пусть идет и приводит, чтобы никаких подозрений на бригаду не было». Мы работаем. «Трусы вы!» — выкрикнул Бакрёнок, и из глаз у него слёзы гнева брызнули, а кулачки сжались. «Нам шанс выпал, может быть, единственный в жизни, а вы его упустить хотите. Вам ещё ничего не сделали, а вы уже на попятную пошли. Вам потом этого дети ваши не простят, Данила, сыроед, что вы в рот воды набрали. Ведь вы же говорили, вы же хотели сами, вы мечтали, чтобы у нас...» «Молчи, дурак!» — сказал Бадуэн с угрозой. И запомни, никогда, никакой бунт, никакое восстание, никакая революция ни к чему хорошему в этой стране не приводили и не приведут. Решение будем принимать утром. Я созвонюсь с факультетом, и мы придумаем, что делать с Семибратским. А при чем тут комиссар? Идеологи с любопытством посмотрели на Бэдуэна. А при том, что от него все идет. Он детей на бучу подбил. Ты откуда знаешь, удивился Бакренок информацию надо собирать и факты анализировать ответил бригадир сухо бадуэнчик у баренка от изумления все обиды пропало так это значит ты у нас большой брат